Глава 55. Последние новости. Эйден. Сквозь мутный туман я почувствовал, как меня кто-то аккуратно трясет за плечи. Последнее, что я помнил, это как я стоял на полигоне, а Дэнни вещал что-то про художественную гимнастику и про то, что завтра дамы всех поразят. А потом я постыдно вырубился. «Ваше высочество, очнитесь же! Как вы себя чувствуете?» Настырно бормотал над ухом назойливый старческий голос. С превеликим трудом заставил себя распахнуть глаза. Так муторно мне не было еще никогда в жизни. Судя по обстановке и виду из большого окна, я находился во дворце, в лекарском крыле. «Очнулись, слава Всевышнему!» всплеснул руками старец с длинной белой бородой. «Король пригрозил, что если мы не поставим вас на ноги за три часа, то он лично отрежет нам бороды». У дальней стены что-то замельтешило. Оказывается, это еще один старец активно затряс головой, подтверждая слова собрата. «Меня замутило лишь от одного вида этих энергичных движений». «Тише, тише, выпейте это!» Мне сунули под нос клянку с непонятной жидкостью, пахнущей лимоном. Не стал спорить, подчинился. Сразу стало полегче. По крайней мере, перестало казаться, что пол и стены ходят ходуном. «Вы вообще кто?» — поинтересовался я. Голос звучал так сипло, словно я был лишен воды целую неделю. «Целители с полыной пустоши! Его Величество приказал нам срочно явиться во дворец и привести вас в порядок, насколько это возможно». Ответил старец самой длинной бородой. Он стоял возле меня и водил ладонью над моей головой. «Сильное магическое истощение наложилось на откат от нарушения магической клятвы защищать разлом», подал голос дедок у стены. Пожилые мужчины явно были драконами, но я чувствовал себя до того паршиво, что даже не мог определить их рот. Кажется, мраморное, но это не точно. «Спасибо», — отозвался я. «Вот, сожмите в руке энергетический накопитель, чтобы укрепить свои силы». Длиннобородый впихнул мне в ладонь прозрачный минерал. «Энерженс?» — поразился я. «Такие артефакты хранятся в королевской сокровищнице. Они припасены на случай войны, и король категорически запрещает их трогать». «Его Величество сам принес нам этот камень. Он сказал, что случай исключительный. Пожалуйста, воспользуйтесь им, ваше высочество». «Это приказ короля», — увещевал меня Длиннобородый. «Ну, раз так, нужно выполнить». Сделал, как мне велели, и сила моментально потекла по венам, а в голове прояснилась. Идеальная магическая подпитка. «Просим вас посидеть на кровати еще пару минут, а потом отправиться к вашему отцу, в его кабинет», заявил старец у стены. Я кивнул и спросил. «А где Карина? Принцесса и «У нас нет ответа на этот вопрос», — вежливо отозвался длиннобородый. «Позвольте считать нашу миссию выполненной и вернуться в полынную пустошь». Позволяю. Не стала я их задерживать, и старцы тут же вышли из комнаты. А я через пару минут отправился на разговор к королю. «Ваше Величество, вызывали?» — спросил я, подходя к его столу. «Сядь!» — махнул он на ближайшее к нему кресло. «Я подчинился». «Как себя чувствуешь?» — пристально посмотрел на меня отец. «Приемлемо», — честно ответил я. «Спасибо за энергенс». «Я очень недоволен тобой, сын», — нахмурился отец. Из-за твоей безалаберности пришлось потратить целые артефакты из военных припасов. К утру я бы в любом случае клямался. пожал я плечами. Не стоило расходовать на меня камень. Ты еще слишком молод и многого не понимаешь, — сдержанно изрек отец. Пойми, ты не просто упал в обморок, как истеричная барышня. Ты прилюдно показал свою уязвимость. Это недопустимо для будущего короля. Ты должен быть скалой, несокрушимой для всех. Если ты думаешь, что у тебя мало врагов, то сильно ошибаешься. Власть — это слишком желанный трофей для многих. А ты подсказал своим недругам, как можно легко тебя свергнуть. Всего лишь дождаться, когда ты станешь королем, и дестабилизировать портал, хотя бы чуть-чуть и на недолгое время. А потом, когда ты критично ослабнешь в попытке исправить ситуацию с разломом, кинуть тебе вызов на бой и победить. Тот, кто так сделает, легко займет трон. Поэтому ты остерегаешься появляться рядом с разломом. «Дошло до меня. Боишься, что ослабнешь возле него, и кто-то отберет у тебя трон? Учись делегировать полномочия, сын», — назидательно заявил отец. «Тебе не обязательно было так сильно напрягаться этой ночью, чтобы стабилизировать портал. Другие маги сделали бы это вместо тебя. Да, на это ушло бы больше времени, но зато ты не опозорился бы перед всеми своим постыдным обмороком. И даже на самом полигоне во время конкурса ты мог бы наплевать на все и уйти в свои покои, сославшись на срочные дела. Но ты предпочел остаться, прямо как в поговорке. Никогда не сдавайся, позорься до конца». «Прости, я не думал, что все так получится». Престыженно повинился я. «В следующий раз думай», — с нажимом произнес отец. «Когда мы закончим нашу беседу, пройдись по дворцу, чтобы тебя увидело как можно больше народа». Никто, кроме тебя, меня и двух целителей из полыной пустоши, не знает, что для твоего исцеления был задействован Энерженс. Пусть я считаю тебя сильным драконом, который поразительно быстро пришел в себя после серьезного магического истощения. «Хорошо, отец, как скажешь», — отозвался я. Пронзив меня долгим, пристальным взглядом, король кинул передо мной серую папку. «Что это?» — раскрыл я ее и пробежался глазами по первой странице. «Данные с допроса Оливера Танливи?» «Уже так быстро?» «Мои дознаватели работают на совесть», — заявил король. «Ясно», — ответил я, одновременно вчитываясь в текст. «Что? Это правда? Именно он дестабилизировал разлом этой ночью?» Потрясенно уставился я на отца. «Да, этот прохиндей во всем признался. Он по старой дружбе вознамерился тайно помочь Арнольду стать наследным принцем». Танливи решил, что можно немного расшатать устойчивость разлома, а потом обвинить в нестабильности тебя и твою иномерянку. Но у него не хватило сил навредить по-крупному, как ему хотелось. Объяснил отец. А Арнольд, он был посвящен в эту затею? В душе все похолодело. Конечно, характер моего братца далеко не сахар, но было слишком больно осознавать, что Арни оказался предателем. Нет, под пытками Танливи заявил, что действовал самостоятельно, в одиночку и никому не говорил про свои планы, просто решил сделать своему давнему другу подарок — открыть ему путь на трон. А тот в долгу не остался бы, нашел бы способ, как еще больше возвеличить верховного мага», — ответил отец. «И что теперь с ним будет? Смертная казнь?» — задал я риторический вопрос. «Без вариантов», — хмуро кивнул отец. «Ты же знаешь наше законодательство». За осознанную диверсию, которая способна навредить всему нашему миру, другой карой не предусмотрено. не представляю, каким местом он думал, когда решился на такое безумие. Согласен, тяжело вздохнул я. Кстати, Арнольда тоже допросили, без пыток, просто с артефактами правды, которые подтвердили его невиновность. Он ничего не знал о Дикой Затее Оливера и был в шоке, когда ему об этом рассказали, добавил отец. Пока все не утрясется, я на всякий случай отослал его подальше от дворца, в горную провинцию, в замок Шанель. Официальный повод — проверка местного воинского гарнизона. «Ясно. А что с Кариной? Где она? С ней все в порядке?» — обеспокоенно спросил я. «Забудь о ней, сын. Ситуация такова, что тебе придется жениться на Аните де Флёр», — заявил король.